Он не стал извиняться ни за развязывание войны, ни за создание империи. Предки Афинин своей доблестью сохранили свободу страны до нашего времени, а их отцы умножили полученное именно следство, создав империю, которой Афины теперь владеют, и оставив ее ныне живущему поколению Афинин. На улицах и лавках города можно услышать все языки мира.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 что в мире есть иное место, где можно найти человека, наделенного способностями столь же разнообразными, каковы они у Афинин. Только Афины, если вдуматься, превосходят величием собственную славу, и будущие века станут девицей, как девятся нынешние. Чтобы прославить нас, не нужно гомер.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 но тягостно воспринимаемые досады. При этом мы повинуемся властям и законам, законам писаным, а также тем, что хоть и не писаны, но нарушение коих все посчитают постыдным. Он мог бы, сказал Перикл, подвигнуть их словами на то, чтобы они впредь противостояли вражеской осаде, будущей весной и летом, когда битва вокруг Афин возобновится.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 В остальном же сказанное им было до известной степени правдой.